Сказка про серые камни. Это было давно, очень давно. Смеркалось. По степи мчался всадник. Глухо били в землю копыта коня, увязали в глубокой пыли. Облако пыли поднималось за спиной всадника. У дороги горел костер. Четыре человека сидели у огня, а в стороне от них лежали в поле какие-то серые камни. Всадник понял, что это не камни, а стадо овец. Он подъехал к костру, поздоровался. Пастухи угрюмо смотрели в огонь. Никто не ответил на приветствие, никто не спросил, куда он держит путь. Наконец один пастух поднял голову. «Камни!» — сказал он. Садник не понял пастуха. Он видел овец, а мне не видел. Хлестнув коня, он помчался дальше. Он мчался к тому месту, где степь сливалась с землей, а навстречу ему поднималась вечерняя черная туча. По земле стелились под тучей облака пыли. Дорога подвела к оврагу с глубокими склонами. На склоне, красным гринистом лежали серые камни. «Это уж точно камни!» — подумал всадник и влетел во враг. Тут же накрыла его вечерняя туча, и белая молния воткнулась в землю перед копытами коня. Конь метнулся в сторону, снова ударила молния, и всадник увидел, как серые камни... Обратились в зверей с острыми ушами. Звери скатились по склону, кинулись под ноги коню. Конь захрапел, подпрыгнул, ударил копытом, и всадник вылетел из седла. Он упал на землю и ударился головой об камень. Это был настоящий камень. Конь мчался. За ним стелились по земле вдогонку длинные серые камни. Только один камень остался на земле. Прижавшись к нему головой, лежал человек, который мчался неизвестно куда. Утром нашли его молчаливые пастухи. Постояли над ним, не сказали ни слова. Они не знали, что в тот самый момент, когда ударился всадник об камень головой, на свете появился новый человек, и всадник мчался, чтобы увидеть этого человека. За минуту до смерти он думал, кто же родится, сын или дочь. Хорошо бы дочь. Родилась девочка. Ее назвали Ольга. А попросту все ее звали Лоля